Лавиния больше ничего не сказала. Алькот закрыл дверь на засов, повернулся к нам и вынул из кармана свой кинжал, скорее, изящную модель. Мне следовало бы ужасно бояться, но страх почему-то никак не хотел приходить ко мне. Потому что все это казалось таким абсурдным, нереальным, как будто сцена в кино. И разве мы не должны были каждую секунду прыгнуть назад? «Сколько у нас еще времени?» спросила я шепотом у Гидеона. «Сколько у нас еще времени?» Слишком много, выдавил он сквозь сжатые зубы. На красивом лице Олькота появилось радостное оживление. "Я беру на себя девчонку", сказал он, чуть ли не склясь от желания действовать. "А вы разделитесь с мальчишкой, но будьте осторожны, он быстр и ловок". Лорд Аластер только издал презрительный хмык. "Кровь демона скоро пропитает землю", завывал Чёрный Отец в предвкушении радости. Его разнообразие в угрозах казалось было ограниченным. Так, как Гидеон, всё ещё облеповывал глазами казалось бы недосягаемой сабли, и сосредоточенно, напрягав всё своё тело, я тоже осмотрелась в поисках альтернативного оружия. Быстро решившись, я подняла один из обитых тканью стульев и направила изящные подлокотники на льва-кота. Тот счёл это по какой-то причине смешным, потому что ухмыльнулся ещё более хищно, чем раньше, и медленно двинулся ко мне. Но каким бы ни были его мотивы, одно было совершенно ясно. Чистую душу в этой жизни он никогда не приобретет. Лорд Аластер тоже подошел ближе. А потом все произошло мгновенно. — Ты остаешься здесь! — крикнул мне Гидеон, одновременно опрокидывая изящный стол и толчком ноги, отшвыривая его по паркету в сторону лорда Аластера. Почти одновременно он сорвал со стены тяжёлый подсвечник и изо всех сил швырнул его в первого секретаря. Тот врезался ему с отвратительным звуком в голову. Алкот, как подрубленное дерево, рухнул на пол. Нидон не остановился, чтобы проверить успешным ли было его нападение. Ещё пока подсвечник был в воздухе, он уже прыгнул прямо к коллекции сабель. Лорд Аластер же сделал выпад, чтобы увернуться от скользящего на него стола, Но вместо того, чтобы помешать Гедеону сорвать со стены саблю, сделал пару шагов ко мне. Я не успела даже моргнуть или поднять стул, в твёрдом намерением швырнуть его в голову лорда Алластера, как его шпага уже метнулась вперёд. Клинок проткнул моё платье и проник глубоко под моё левое ребро. И прежде чем до меня дошло, что случилось, лорд Алластер снова вырвал своё оружие и с торжествующим криком обернулся к Гедеону. направив на него покрытую моей кровью шпагу